Глава 13. Максим Леднев С утра я с трудом отодрал себя от кровати. Спину тянуло, руки и ноги гудели, конкретно перенапряг некоторые мышцы. Как там говорят, жадность фраи разгубила. Точно, это про меня. Недавно мот предложил мне взять один заказ сверхурочно. Надо было быстро подлатать тачку какого-то богатея. И вроде ничего сложного натягая днями и ночами запчасти в несколько десятков килограммов. Я немного выдохся. До школы я добрался только к началу третьего урока, как раз к сдвоенной физре. Хоть и разомнусь и, возможно, устрою себе сегодня выходной отсыпной. Всё, о чём я мечтал в последние дни, продрыхнуть часов десять подряд. Кивнув физруку, я забежал в раздевалку, на ходу расстегивая толстовку бросив ее на лавку остановился около своего шкафчика и сосредоточил взгляд на крупной черные надписи леднев вор украл деньги у детей сирот я перечитал надпись еще раз в глубине души надеюсь что это какой-то пранк может решили меня разыграть нет такими вещами не шутят это серьезное обвинение некоторое время я таращился на испорченный шкафчик остро ощущая приближение чего-то нехорошего. Наконец до меня дошло, что речь шла о сборе средств для благотворительной организации. Кажется, упоминался какой-то дом малютки. Я вспомнил, потому что на днях сам кинул в один из расставленных по школе кубов 5000 саванса. Чувствовал сопричастность к большому общему делу важнее некоторых моих хотелок. И плевать, что потом пришлось пару дней работать сверхурочно. Как сказал какой-то умник, главное ведь быть богатым не финансово, а духовно. Вот я и обогатился, да только опять не повезло. Леднев вор, украл деньги у детей-сирот. Ну, спасибо, ребятки, нашли крайнего. Вспомнился слоган школы «Мы воспитываем духовно богатых людей». Воспитали на свою голову. Сегодня эти духовно богатые подставили меня а завтра предадут друг друга. Внезапно я осознал, что слишком долго зависаю в раздевалке. Наверняка однокласснички уже заждались у вора. Переодевшись, я присоединился к игре в пионербол, мгновенно ощутив на себе десятки взглядов из-под тишка, осуждающих насмешливых, любопытных. Вместо приветствия большинство ребят либо отворачивались, либо опускали глаза. Впервые в жизни я примерил на себе шкуру изгоя, ха. «Приятного мало». Леднев, не спи!» — резко обратился ко мне физрук, делая красивый пас. Поймав мяч, я отправил его Андрюхе, который единственный из всей своры духовно богатых поприветствовал меня с купой улыбкой. Сердце выделывало кульбиты под ребрами, однако я не собирался показывать своих истинных эмоций, ожесточенно включаясь в игру. Хреном они мои эмоции. Только не давала покоя, кто же за всем этим стоит. Ярость во все стороны раздувала, растягивала нутро, будто это воздушный шар. Того и гляди рванет. Главное, хоть в этот раз поступить по уму. Однажды я уже по собственной тупости словил отчисления из школы. Трусливые шоколет ведь только этого и ждут, пытаясь вывести меня на эмоции. Однако презумпцию невиновности никто не отменял. Пока не доказана вина человека в совершенном преступлении, этот человек считается невиновным. Я раздражающе улыбался, обводя некоторых одноклассников въедливым взглядом, а сам мысленно представлял, как разделаюсь с зачинщиком. А я с ним непременно разделаюсь, тут без вариантов. «Максим, не тормози!» Повернув голову, я напоролся на пристальный взгляд розы, пасующей мне. Лицо кусачки сегодня выглядело бледнее, чем обычно. Глаза как две черные бусины с легко считываемым отпечатком грусти. И губы казались ярче налитые, алые. М -м. Мне чудом удалось избежать столкновения с олейником. Кучерявый злобно скалился, открыто демонстрируя враждебность. Готов поспорить. За всей этой дичью стоял именно он. Ведь не может быть в одном королевстве двух королей. Этот кудрявый хмырь до моего появления. Явно чувствовал себя здесь коронованной особой. Король идиотов. Роза! Специально выкрикнул я, возвращая мяч суетливые неумехи, с целью позлить ее парня. Остаток физры прошел примерно в таком ключе. Преобразовав содержимую ярость в спортивную злость, я поссовал исключительно Розе или Андрюхе, специально выводя бойфренда, леднего из себя. Однако по-настоящему напряжение сгустило и стоило нам с олейником и его прихвостнями оказаться в раздевалке. Быстро приняв душ, я натянул на себя одежду, продолжая гнуть свою линию полного игнора, что ожидаемо не понравилось олейнику и компании. «Парни, ну Выяснилось, кто свистнул деньги. Посмеиваясь, как гена, начал Артур. «Не-а», тут же лениво подхватил олейник. «Но я слышал, как учителя обсуждали, что такое в нашей школе впервые». «Это ж надо! Украсть деньги, предназначенные для дома малютки!» Демонстративно громко сокрушался еще один пустоголовый дружок Кучерявого, хлопая дверью шкафчика. «Надеюсь, справедливость восторжествует, и эта тварь получит по заслугам». Проходя мимо меня, проблеял придурок-олейник. Не оборачиваясь, я застыл, чувствуя напряжение в каждой мышце тела, в ушах звенело. Из носа разве что дым не валил. Кулаки чесались сяцким. Я с трудом сдержался, чтобы не снять зут об тупую морду олейника. Жаждал прилюдно отпинать кучерявого, поставив это животное на колени, как следует вмазать, чтобы неповадно было очернять других людей. Если бы я не стоял на профилактическом учете, представляю, что скажет мой наставник из полиции, если меня выпрут из новой школы до окончания первой четверти из-за очередной драки, попутно обвиняя в краже денег. Спойлер. Ничего хорошего. Тогда я о возвращении в футбольную команду можно забыть. Максимум, что мне светит — гонять мяч в дружеском поединке между какими-нибудь колониями-поселениями где-то в глубинке. Сам не заметил, как в раздевалке не осталось никого, кроме нас с Андрюхой. «Не обращая внимания», — сказал мне Дронов. «Не понимаю, за что они так на тебя взъелись». «Бред какой-то. Неизвестно же, кто взял бабки». «Спасибо, Андрюх». Кивнув, я закинул рюкзак на плечо и громко ударил дверью раздевалки. Купив себе нехитрый обед, состоящий из чая и салата, впервые за все это время я оказался за столом в гордом одиночестве. Лена Трофимова вновь присоединилась к ледневой олеянию Куюко. Досадно, но не смертельно. Моральное падение как к бездне притяжения. Как в детской игре сифа. Когда тебя задели за разным предметом, и теперь все опасаются продолжать с тобой общение. Потягивая остывший чай, я чувствовал на себе все больше любопытных взглядов. Некоторые даже тыкали пальцами, посмеиваясь. Я не сразу сообразил, что большинство таращились не на меня, а куда-то ниже. Посмотрев через плечо, я заметил край листа, прикрепленного к спине пластикового стола. Очередное послание Али леднев вор. Похоже на то. И плевать. Я даже не потрудился убрать это дерьмо. Не собирался показывать им, как меня это задевает. Увы, задевало еще как. В груди бурлила от сдерживаемой ярости. Собираясь шипящими сгустками, она переполняла каждую клеточку моего существа. Вдох, выдох, Макс. Вдох, выдох. Я снова взглянул на Лену. Строфемова, сделанным безразличием, гоняла сырник по тарелке, не решаясь поднять голову. Казалось, я был ей искренне симпатичен. Неужели она, не попытавшись разобраться, так стремительно отправила меня в утель? Мой взгляд упал на розу, зацепив ее невеселые кофейные глазки. Я посмотрел на кусачку в упор. Подавленное выражение ее красивого лица завораживало. Мгновенно преобразуемую дикую злобу в нечто несущественное и оттого легко контролируемое. «Ну что ты, розочка, не расстраивайся. прорвемся. мысленно обратился я к ней. Несколько секунд леднёво пялилась на меня, а потом вдруг поднялась. Дружелюбно улыбаясь, она направилась прямиком к моему прокаженному столу. «Да ладно!» Я перестал дышать, потому что в горле вдруг стало сухо. Она ведь королева школы, а я — изгой. Не по канону. Зачем ты это делаешь?» Словно со стороны наблюдал, как леднев уверенной походкой шла ко мне через всю столовку. Вокруг на миг повисла звенящая тишина. А я не только дышать, моргать боялся, дабы не спугнуть это небесное видение. Пронзительные честные глаза девчонки с двумя косичками стреляли мне прямо в сердце отчего, казалось, кроме нас здесь никого больше нет. Роза подсела ко мне за стол, продолжая делать вид, что ничего особенного не происходит, хотя на нас не пялился разве что слепой. Подбадривающе улыбаясь, она вытащила из рюкзака какую-то папку. «Ты ведь не заполняла анкету для выпускного альбома?» — спросила Леднева с сосредоточенным видом перелистывая страницы. Она держала спину прямо и в каждом ее легком движении чувствовалась уверенность. Чего не скажешь обо мне? Я пожал плечами, пытаясь справиться с волнением. Не заполнял, ответила за меня Роза, протягивая какие-то бумажки. Заполни, пожалуйста. Это нужно для оформления выпускных альбомов. Рядом с фотографиями каждого ученика будет краткая анкета. Не думаю, что в выпускном альбоме будет мое фото. Хмыкнув, я отодвинул от себя анкету. Откидываясь на спинку стула и сверляя ее внимательным взглядом. Это ведь только от тебя зависит, серьезно произнесла Леднева. Не прогуливай, уделяй больше времени урокам. Звучит заманчиво. Я покосился на часы, но мне уже пора. После физры я обнаружил на телефоне сообщение от Мота. Босс предложил мне неплохую подработку. У его товарища прокололи все колеса на тачке и нужно было быстро их поменять, так как на вечер у бедолаги запланирована поездка за город. Работы несложные оплатили более чем щедро. Одна загвоздка — вновь придется уйти с уроков. И ладно, там история, и мой любимый сдвоенный русский. По этим предметам вроде выходили твердые тройки. Так что можно было с чистой совестью поехать на работу. «Снова будешь прогуливать?» Назидательным тоном поинтересовалась роза. Отличница, приходится крутиться. Я улыбнулся, заметив в ее глазах искреннее беспокойство. Говорят, как потопаешь, так и полопаешь. Роза поджала губы. Отблеск влаги в глубине ее черных зрачков будто загипнотизировал меня, заставив подвеснуть. Я не ожидал, что мои слова произведут на нее такое удручающее впечатление. «Ну да, тяжеловато жить без матушкиного финансирования, но сильных трудностей только закаляют. Так ведь?» «За русский хоть сядешь?» — упреком уточнила она после затянувшейся паузы. «Сесть за русский!» Я усмехнулся, засовывая в рюкзак переданные ледневые распечатки. «Может, тогда уж лучше заграбёшь?» Подмигнув, я поднялся и, не удержавшись, адресовал ей еще одну улыбку. Ай да маленькая бесстрашная волчица. Намеренно таращаясь на покрасневшую от злости ружу олейника, я расслабленной походкой вышел из столовки, пребывая в состоянии какого-то необычного волнения.